Глава тринадцатая. Жан Форель отменил заказ на столик в большом ресторане на площади Мандлен, где был завсегдатаем. Слишком много волнений. Он пересек улицу Фабур-сын-Анаре, бледный, дрожащий его знобило. Выйдя из Елисейского дворца, он растерял весь свой блеск. Там им удалось создать видимость сплоченной, любящей крепкой семьи. Теперь все расползлось, конструкция покрылась трещинами и грозила обрушиться. Он думал только о попытке самоубийства Франсуазы. Как только церемония закончилась, Клэр отправилась к Адаму. Оставив преподнесенный президентом букет, на одном из накрытых столов. А Жан забрал его, намереваясь подарить Франсуазе, поскольку она так этого хотела. Он ненадолго остановился прямо посреди улицы, выложил в твиттер фото, сделанное во время церемонии награждения, и написал «Столько эмоций сегодня вечером. Получаю из рук президента звезду и знак великого офицера ордена Пометного Легиона. Да здравствует Франция!» Несмотря на поздний час, он заказал такси и поехал в больницу Беша, куда увезли Франсуазу. По радио крутили французскую эстраду. Жан попросил водителя выключить музыку. Зашел на свою страничку в Твиттере, чтобы посмотреть комментарии. Несколько поздравлений, но в основном издевательские реплики. «Именно так же, Полис, помет!» «Форель, тебе прямая дорога в пометный легион!» он написал пометный вместо почетный из за этой опечатки его твит стал предметом насмешек он удалил его но беда уже случилась и скриншоты разлетелись по сети парель ругал себя за то что не перечитал твит прежде чем выложить поспешность и импульсивность погубили ни одну карьеру ему не стоило ни малейшего труда проникнуть в больницу хотя час был уже поздний И время посещений давно закончилось. Его улыбки и автографа оказалось достаточно для того, чтобы перед ним открылись двери психиатрического отделения. И известность обеспечивала ему повсеместный беспрепятственный пропуск. У него возникло мучительное ощущение, будто он снова переживает драму с сыном. Тот страшный момент, когда ему позвонили и сообщили, что Александр пытался покончить с собой. «Медсестра!» Попросила его надолго не задерживаться и не утомлять пациентку, так как та очень ослаблена. Держа в руке президентский букет, он ринулся вперед по коридору, ведущему к палатам. Это свойство славы, уверенность, что для того, чье лицо появляется на экране, нет ничего невозможного. Он любил больше всего. Он слышал крики, доносившиеся из-за стен. Они его пугали и он старался идти как можно быстрее, лихорадочно ища номер палаты Франсуазы. Комнатка была маленькая, темная, душная. Он предпочел бы, чтобы Франсуаза лежала в частной клинике, а не в этой государственной больнице с облупленными стенами и стойким запахом эфира. Ничего не выражавшее лицо Франсуазы застыло в суровой неподвижности, как у античной мраморной статуи. Тело до самой шеи закрывала белая простыня, напоминавшая саван. Из-под нее виднелись только кисти рук в коричневых пятнышках. Растрепанная, без макияжа, с высохшей кожей, она выглядела восьмидесятилетней старухой. Жан приблизился к ней, поцеловал в лоб. От кожи исходил какой-то едкий запах. — Как ты себя чувствуешь, любимая? — спросил он. «Я в полном порядке», — ответила она. «Как видишь, попытка не удалась». Ее веки медленно опустились. Губы у нее растрескались, как в тот день в Южных Альпах, когда они несколько часов поднимались по склону, пока не добрались до маленького укромного отеля в горах на высоте 2500 метров. Он с удовольствием вспоминал о том страстном чувстве, которое они пережили а наслаждение которое он получал долгими часами не выпуская ее из объятий что на тебя нашло он пытался говорить бодрым голосом злость и гнев куда то испарились франсуаза молча смотрела на него что она могла ему сказать она как умела строила свою жизнь не покушаясь на его свободу его независимость она знала что нужно от него уйти что для него главное Его собственное выживание, умственное и физическое. Ее и так уже увлекло слишком далеко за пределы ее возможностей. Он наклонился к ней, погладил по руке. «Прости меня», — произнес он, сжав ее пальцы. «Я был так груб, так глуп. Вел себя, как полное ничтожество. Мне так жаль, я тебя люблю». Ты ведь меня знаешь, я такой вспыльчивый. Франсуаза отвернулась. Скажи что-нибудь. Она пристально посмотрела на него. Ты был смелым, Жан. В своей профессии ты не боялся рисковать. Ты находился в самом центре политического реактора этой страны. Да, ты был смел, и это меня восхищало. Но в частной жизни отваги у тебя не на грош Вечно одно и то же — желание узаконить внебрачную связь, хотя именно запретность и безрассудство делали ее такой волнующей. Меня целиком захватила работа. Твоя приверженность своему делу — всего лишь одна из многих масок тщеславия. У других — менее ловких, менее дальновидных. Желание победить гораздо более очевидно. В тебе же... С первого взгляда никак не распознать амбициозного бойца, скорее усердного труженика. Но под этой настойчивостью, этим упорным желанием сделать все как можно лучше, на самом деле скрывается стремление завоевать первое место и удержаться на нем любой ценой. Ты проявил себя в командной работе, в редакциях, где ты чувствовал себя как рыба в воде. Ты обнаружил в себе лидерскую жилку, Для травмированного ребенка и застенчивого подростка, каким ты был когда-то, это невиданный реванш. Ну вот. Опять это доморощенная психология, подумал Форель. Нервы у него были на пределе. Но он не хотел говорить ничего такого, к чему она могла бы прицепиться. Ты права. Я получил только то, чего заслуживаю. Он потянулся к ней, как будто собирался поцеловать, но она легонько отстранилась и, глядя ему в лицо, сказала, что будет лучше, если он уйдет. «Уходи и больше не возвращайся». Она произнесла эти слова ровным, бесцветным голосом, сделав над собой усилие, равносильное прыжку в пропасть. Он растерянно молчал несколько секунд, показавшихся целой вечностью а потом неожиданно кивнул. Ему тоже не хотелось продолжать. Через несколько часов все будут знать о ее поступке, заговорят о ее нестабильном состоянии, о том, сможет ли она теперь работать. Попытавшись свести счеты с жизнью, Франсуаза поставила крест на своей журналистской карьере. Она будет продлевать больничные листы до тех пор, пока ее не уволят. На сей раз ему не удастся спасти ее от краха. Если тебе что-нибудь понадобится, скажи. Единственное, что мне от тебя нужно, это чтобы ты позаботился о Клоде. Забери его, пожалуйста. Когда ты подарил мне собаку, это было самое лучшее, что ты для меня сделал. Что касается остального, то катись на все четыре стороны. Последние несколько недель он замечал, что она выражается невнятно, порой грубо, как будто разрушились естественные преграды, не позволяющие людям высказывать вслух сокровенные мысли, чтобы сохранить свое место в обществе. Он вышел из палаты, помахал рукой медсестре, та попросила разрешения сфотографироваться с ним. Он с улыбкой согласился и встал рядом с девушкой, которой было лет двадцать. Она покраснела, принялась его благодарить. Он взял ее за руку, подержал несколько секунд. В другое время и при других обстоятельствах он, скорее всего, не упустил бы свой шанс. В такси по дороге домой он наскоро подвел итоги последних суток. Мишель Дюрок его ненавидит. Его оттолкнула сначала Клэр, а теперь и Франсуаза. Тем не менее, он не чувствовал никакой вины. Его упрекали в том, что он никому не сочувствует, что он маньяк контроля. Он так и не смог стереть из памяти шумное сопение клиентов, которых его мать принимала у себя. В важные моменты своей жизни он видел перед собой тело матери, лежащее на кухонном полу. Все это он сделал для нее чтобы отомстить за жизнь в нищете, за унижение и страдания. Его захлестнула волна печали. Грудь тяжело сдавила. Сообщения, которые он получил, смешались в голове. «Браво! Президентский лакей! Поздравляю с высокой наградой! Раволепный журналюга лижет пятки власти. Вы это заслужили, вы великолепны! Паскуда! У скольких ты отсосал, чтобы получить конфетку? Он вынул из кармана таблетницу, открыл ее и положил под язык антидепрессант. Лекарство растворилось за несколько минут, и тоска прошла. Отныне счастье было ему доступно только по рецепту.